Послесловие. Как вы уже, наверное, поняли, путешествие World for Love сильно отличалось от прочих туристических поездок. Скорее, это была некая миссия, путь, который нужно пройти, как Камина де Сантьяго. Дневник стал для меня средством успокоения. Так я справлялась со сложностями и тревогами, знанием того, что непременно будет завтрак, обед и ужин что мы ляжем спать, а завтра проснемся и снова отправимся в дорогу. Эти действия были той самой рутиной, которой так много в обычной жизни и которой порой так не хватает в путешествии. Каждый день новая еда, новый дом, новая посуда, новые машины, новые люди, новый город. Дальше больше. Новая страна, новые языки, новая валюта, новый континент. Дневник стал уютным маленьким миром, в который я иногда безуспешно пыталась впихнуть свои впечатления. Можно подумать, будто больше всего меня интересовало, что и когда мы будем есть. А ведь так оно и было. Поэтому в книге много отступлений с рецептами. Но каждый рецепт для меня — это как весточка из страны, в которой я побывала, от людей, с которыми познакомилась. Здорово, когда воспоминания можно попробовать на вкус. Отправляясь в путешествие, я думала, что, изменив свою жизнь, тут же изменюсь сама. Оказалось, нет. После пяти месяцев путешествия я все еще не научилась расслабляться и постоянно волновалась по поводу и без, вскакивая рано утром, чтобы помыть и отдраить пространство вокруг. Чем закончится эта история? Что случится после того, как ее герои вернутся домой? Думаю, финал вас удивит и, возможно, разочарует. Но пока два самых обыкновенных человека продолжают гнаться за случаем, не зная, к чему это приведет. В конце концов, каждый имеет право на мечту. Продолжение следует.